Глава двадцать Девицы приклеились ко мне точно тени. Выждав миг, когда мы с тени остались от Алекс на какой-нибудь шаг, я на долю секунды сжал пальцы своей подружки, а потом спросил у Алекс. «Сколько помощников вы наняли?» «Что?» «Ваша прислуга явно одна не управилась бы. Ни на кухне, ни в зале. Плюс музыканты, плюс еще кто-нибудь. Не знаю». Спроси Манвила или Джериса, а лучше Ланса. По-моему, она таки заметила на шестине мимолетное рукопожатие. Прежде всего дело. Итак, если кто-либо вознамерился проникнуть в дом Вейдеров, самый простой способ – наняться в обслугу на сегодняшний вечер. В нашем ремесле порой срабатывает интуиция. Или же ты что-то видишь, но не обращаешь внимания, зато мозг, «Продолжает переваривать и сопоставлять факты. И внезапно возникает мысль, столь отчетливая, словно ты невзначай заглянул в будущее. «Начнем с кухни», — предложил я. «Больше всего пришлых по определению там. Такое празднество требует усиленной готовки. Варки, жарки, парки и так далее и тому подобное. Идите за мной». Алекс откровенно обрадовалась, — тому, что я не предпринимаю новых попыток помириться с Тини, Должно быть, в детстве ей не хватало родительской заботы. Отец строил свою империю, а мать уже в те годы начинала тихо угасать. Следовать за Алекс было совсем нетрудно. Куда труднее оказалось притворяться, будто меня совсем не интересует изящная спинка и округлости ниже, шаловливо колыхавшиеся при каждом шаге. «Гаррит, перестань пялиться!» Прошипела Тини. Я обернулся. В глазах моей подружки играли бесенята. В таком настроении она мне особенно нравится. К несчастью, Алекс находилась совсем близко и не дала нам поворковать. Мы вошли в кухню. Найдется ни одна религия, в которой ад и прохладнее, и тише, и пустыннее, нежели эта кухня в доме Макса Вейдера. Заправляла всем тетка с громовым голосом, такая громадная, что сперва я принял ее за троллиху или великаншу, но нет, она оказалась обыкновенной женщиной, просто очень толстой, очень властной и очень шумной. Голос ее не умолкал ни на мгновение и заполнял собою, казалось, всю кухню, проникая в самые укромные уголки. Акцент выдавал иммигрантку, отряды поваров, пекарей, варят, мальчишки, поддерживавшие огонь в печах, раздувавшие мехи, таскавшие со двора корзины с углем и вязанки хвороста, все крутились, как угорелые, и всех подгоняли окрики и насмешки, сыпавшиеся непрерывной чередой. Наше появление не осталось незамеченным. Тетка развернулась, расправила плечи, набрала в грудь воздуха, но тут она узнала Алекс. «Мисс Алекс!» Прогремела она. Вам тут делать нечего. Сегодня вечеринка, ну да. Она вас платье нарядное, ну да. Мистеру Гарриту потребовался провожатый. Тетка уронила подбородок на грудь и бросила на меня испепеляющий взгляд из-под густых, как живые, изгороди бровей. Гаррит, говорите, тот что ли Гаррит, а? Какой? Уточнил я. Лично я понятия не имел, кто она такая. «Ну вот меня, похоже, здесь знали. А что, если у нее ко мне какой-нибудь давний счет?» «И потом, мы разве знакомы?» «Может, и не знакомы, ну да. Так я спрашиваю, ты тот гарит, что ли? Который хозяину помогает. Который в пехоте морской лямку тянул, а? Тот моего сынка из болота вытащил, ну да. Из пасти крокодилей, точно. Да, да. Не знаю, мы друг друга столько раз отовсюду вытаскивали». «Помню, правда, я помог выбраться парню, фамилия которого была Хармон, но все его звали Бобби Утка. Уж не знаю почему». «Это он, сынок мой, ну да. Он с малолетства такой был, верно. Не нравилась ему имичко его, ну да. Всегда себя Бобби называл». В следующий миг меня заключили в объятия, в которых я попросту утонул. Ну да, утонул. Перед тем, как мое дыхание пресеклось, Я успел подумать, что папаша Бобби Утки был настоящий мужик. Ну да, ну да. Наконец объятия разомкнулись. Некоторое время я жадно хватал ртом воздух, как свежепойманная рыба, а тетка объявила. «У меня работы полно, ну да. А коль за олухами этими, лентяями да бездельниками, ну да, не приглядывать, так они...» «Сколько человек вы наняли на сегодня?» Перебил я. «Среди них могут быть злоумышленники. Мы будем надеяться, мое воображение не слишком разыгралось». Она ответила сразу, не задумавшись ни на секунду. «В кухне четырнадцать, э, ну да, точно. А на дворе Дженнерт этот, он шестнадцать нанял, ну да». Джеррис Дженнерт. «Мы были с ним знакомы ровно настолько, чтобы не взлюбить друг друга. Большего сноба я в жизни не встречал». Тайвейдер рядом с ним — просто душка. С Дженнардом каждый день случалась истерика из-за того, что таких, как я, опускали в приличный дом. Если бы не распоряжение Гилби, он бы с превеликим удовольствием захлопнул дверь перед моим носом. Может, мне удастся его обойти? Может, мне повезет и вообще не придется ничего делать? Других посторонних нет? Справился я. Гости, разумеется, не в счет. «Кстати, не забыть про музыкантов!» Тетка кивнула и отвернулась не в силах более сдерживаться. По кухне прокатились громовые раскаты. «Кто она такая?» Поинтересовался я у Алекс. «До сих пор на кухне в доме Ведеров мне бывать не доводилось. Ее зовут Нейрса. Нейрса Бинтер. Она командовала на кухне еще дома его рождения. Даже папа опасается с ней спорить». Тетка перестала рычать на подчиненных и вновь повернулась ко мне. «Эй, Гаррит, тебе любопытно будет. Кое-кто из наемных себе на уме, ну да, э, так и норовят внутрь пробраться, точно. Видно, стырить чего хотят, ну да. Нирс за ними следит, ну да. Да разве за всеми-то ты «Спасибо», — поблагодарил я. «Вот и подтверждение моих страхов. Обязательно учту. Я огляделся». Думаю, никто из этих людей в толпе гостей не затеряется. В большинстве наемных слуг с первого взгляда угадывались оборванцы, привыкшие перебиваться случайными заработками. Их, конечно, приодели, но повадки и вороватые взгляды не скроет никакая одежда. Они сейчас все здесь? Нейрса не зашла до величественного кивка. С вашего разрешения, я здесь немного поболтаюсь, погляжу, что да как. А нам что делать? Спросила Алекс. Похоже, она решила, будто я ищу повод улизнуть. Подождите меня, я быстро. Любой нормальный мужчина, тронутый прелестями крошки Алекс, пообещал бы ей что угодно, даже понимая, что не сдержит своих обещаний. Пожалуй, ей не помешает бдительный родительский надзор.